Первый сборник из задуманной серии состоял из двух отделов – украинских дум и песен колыбельных и материнских. Из всех подготовленных Максимовичем изданий в нем наиболее полно представлены именно думы, которых здесь опубликовано 20, в том числе 4 впервые. Для сравнения, к настоящему времени известно всего около 50 сюжетов дум. Являясь своеобразнейшим созданием украинского народного творчества, они представляют собою эпическо-лирический жанр словесно-музыкального фольклора. Поются думы слепыми певцами-кабзарями-бандуристами, имевшими особые странствующие артели со своими порядками, школами, кассой и тайным языком, которым передавали знания из поколения в поколение. При этом текст «Дум», исполнявшийся речитативом, как и подчиненная ему мелодии не были чем-то застывшим, а импровизировались в определенных пределах в ходе каждого исполнения. Сравнивая этот жанр с русскими былинами и сербскими юнацкими песнями, Максимович подчеркивает предисловии что разносложность стихов «Дум», а также рифмование нескольких, вплоть до десяти, Строк подряд делают их совершенно особенной частью народной поэзии, которую он определяет следующим образом. Думы от прочих украинских песен отличаются разнообразную, вольную мерую своих стихов, слагающихся из неравного числа тонических стоп и в неопределенном числе слогов от 4 до 20 и даже больше. Такая разномерность стиха состоит в связи с эпическим свойством Украинской Думы, которая лишь изредка вдаётся в лирический тон песни, принимая тогда и определённый песенный размер. Ярким образцом Думы является сравнительно короткая схватка с татарином, впервые напечатанная в этом сборнике. «Ойдось, ойдось, за Келимом городом, Казаченька гуляя, А с города...» татарин поглядая. Сгадав татарин татарце пару коней, сделать и до того казаченька догоняти. Як выбег татарин старой бородатой на розум небогатый, выбег того казачонька догоняти. Ты, казаченьку, молодый, под тобою коняченька вороный, коли б я тебе поймав, я б тебе у келим город запродав и сребные за тебе гроши побрав. А казаченька оглядается и корбачом отбивается. Ой, ты татарин старый бородатый, на розум небогатый, ты меж казаками не бывав, и казацкой каши не едав, и казацких жартов не знаешь, десь у меня був с пулями гаман, я ж тебе гостинца дам як став ему гостинцы посылати, став татарин с коня похиляти. Ой ты, татарин, старый бородатый, да на розум небогатый, ищи ты меня не поймав, да уже в Келим город запродав, я сребны за мене гроши побрав, а теперь твоего одного коня воронова поведу до шинкарки пропивати, а другим твоим конем вороным по килиму городу гуляти. «Ой, гуляти, гуляти, гуляти, до да единого Бога вспоминати!» Выход сборника украинских песен вызвал появление интересной статьи Буслаева об эпических выражениях украинской поэзии. Но снова, как это произошло и с первыми двумя изданиями Максимовича, обещанного продолжения их так и не последовало. Сборник 1849 года вообще оказался последним. Причинами этого были не только денежные затруднения. Пять лет спустя сам составитель так объяснял их в письме Шевыреву. «Меня не раз упрекали, да и сам вижу, что я многое начинал и немногое оканчивал. Такое уж видно мое нескончаемое наклонение». Примерно в те же годы он записывает еще одно признание, поводом к которому послужило наступающее новолетие. «Странное состояние души испытываешь в Новый год, когда думаешь свести итог прошедших годов с бюджетом, предназначенной твоей будущности, а я и с молоду не был мастером сводить концы, давался мне более почин делу» и много таких добрых починов набирается, да как завершить придется, вот тут и недочет. А в том, что починов воистину было весьма значительное число, и трудов Максимович оставил немало, удостоверяет современный исследователь его наследия Острянин, насчитавший в составленной им библиографии работ ученого 265 номеров. Старший же предшественник его — Автор первого жизнеописания Максимовича Пономарев так определяет причину незавершенности многих начинаний словами самого Михаила Александровича, высказанными, однако, по другому поводу. И для учености бывает разный талант. Для иной — светлый луч мысли из тьмы сведений, для другой — громада сведений, под которую ум заходит за разум. Тем не менее, во многих последующих своих произведениях Максимович не раз еще прибегал к помощи собранных им песен. Они послужили, например, живыми иллюстрациями напечатанного им цикла статей «Дни и месяцы украинского селенина», в котором сопровождали описание и пояснение обычаев, поверь и примет, связываемых с годовым кругом на Украине. Очерки эти также не были доведены до конца. Для поздних трудов ученого характерен по его собственному признанию историко-топографический уклон, но и в них, как считает советский историк Коваленко, критические замечания порой переплетались с мастерски написанными образными обобщениями. При этом он ссылается в качестве показательного образца на следующий отрывок из обозрения Старого Киева. «Народ русский». Благоговел к нетленной святыне своего Киева И чуждался его развалин. Величавая древняя жизнь его в народной памяти Слилась в один богатырский век Владимиров. Действительные события русской древности В народном воображении разрослись в исполинские размеры. Древний Киев стал баснословным. Укромные пещеры его, народная молва продолжила до Смоленска и Москвы, провела их под Днепром. Народные сказания о Киеве расходились по далеким странам и там дополнялись новыми вымыслами. Для самих киевлян не только Лысая гора, на левой стороне Днепра находящаяся, но даже их в Киеве сад Кучинского стал пугалищем и считался сборным пунктом киевских ведьм. В половине семнадцатого века, Проповедник доминиканского киевского монастыря Петр Разводовский, исчисляя урочище, коими владел тот монастырь в Киеве, писал «Грунт к Днепру за Бернардинами, подли грунту Лейзера, арендатора жида. Там был деревянный типографский двор между сим-жидом и садом Кучинского, где ведьмы слетались». По-прежнему, Исследования даже самых, казалось бы, частных вопросов отечественного прошлого, предпринимавшиеся Максимовичем, отличались не только документальную обоснованностью, но вместе с тем были замечательны и в сущностном, и в литературном отношениях. Доказывал ли он, что именно с 90-х годов XVI -го столетия, причем одновременно на севере и на юге страны, народные имена «Русь», «Русский», начали заменять по греческому произношению их именами «Россия», «Российский». Устанавливал ли правильное написание имени Богдана Хмельницкого, приводя при этом его слова из Белоцерковского универсала, в которых Гетман называет свою родину «Отчизна наша, Украина малороссийская», рассматривал ли происхождение слова «человек», изучал древние корни казачества, или времена восстания XVIII века Калаевщины. Он вовсе не ограничивал, впрочем, своих научных интересов и одной лишь Южной Руси. Как признавался ученый в 1854 году в письме Кулишу, у него постоянно оставалась еще все неудовлетворенная жажда Москвы. Именно в Москве в 1858 году вместе с Хомяковым он общими усилиями пробудил от долговременного сна, бездействовавшее более 20 лет, общество любителей российской словесности. «Это памятный лист в терново-лавровом венке моей труженической жизни», — говорил он об этом уже на склоне лет. «Я подписывал с Хомяковым дипломы Шафари, Куганки и многим другим. Тогда же он принял на себя редактирование сочинений Киреевского. В 1859 году в Москве и в 1864 году в Киеве вышло два сборника статей Максимовича под названием «Украинец». Он также писал стихи и занимался переводами. Слова одного из них, плача Ярославной из слова о полку Игореве, впоследствии положил на музыку украинский композитор Лысенко. За научные заслуги Михаил Александрович был выбран членом Киевских университета, академии, исторического общества Нестора Летописца, подобные же дипломы получил из столицы и других городов страны. Всего, к концу жизни, он состоял почетным участником 15 ученых обществ. В сентябре 1871 года торжественно отмечалось пятидесятилетие его писательской деятельности. Это был первый юбилей литераторов в Киеве. Некогда возглавлявшийся Максимовичем университет присвоил ему степень доктора славяно-русской филологии. Российская академия наук выбрала членом-корреспондентом по отделению русского языка и словесности преподнеся подарок 30 томов своих лучших изданий, включая образцовые собрания сочинений Державина и митрополита Макария Булгакова. Министр народного просвещения прислал трехтысячную премию и поздравление, в котором отмечал, «Несмотря на невзгоды вашей жизни, в конце пятидесятилетней литературной и служебной деятельности вы можете себе сказать, как ученый, Я сделал для науки все, что было в силах сделать, как наставник юношества, я учил его честно, не гонясь за гнусным популярничанием, не заискивая рукоплесканий, не присмыкаясь перед увлечениями толпы. Тогда же состоялся вечер, на котором хор пел русские, украинские, чешские и сербские народные песни. Максимович подарил участникам хора экземпляр своей книги 1834 года, сказав при этом напутственные слова юношеству: "Меня особенно радует ваше признание и усвоение себе тех понятий о русской земле и русской жизни, которым я следовал всегда в моих мыслях и делах, в словах и писаниях. Уроженец южной Киевской Руси, где земля и небо моих предков Я преимущественно ей принадлежал и принадлежу до ныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавшей в Москве, я также любил, изучал и Северную Московскую Русь, как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что, как их бытие, так и уразумение их, одной без другой, недостаточны односторонней. Напоминание о необходимости отстаивать единство было вполне своевременным. По реформенные годы вместе со значительными переменами в общественном строе принесли и новые опасности, грозившие затронуть веками освященные традиции дружбы всех частей великого народа, населявшего древнее ядро страны своему старому товарищу по университету и москве своему земляку и родичу по руси по годину максимович в год юбилея с тревогою пишет москва мне казалась всегда единомышленной киеву впрочем времена переходчивы а с ними и места переменчивы он вспоминает так что сказал им при последней встрече покойный иннокентий херсонский намекая на политические движения в Европе. Нову Сорду зачинается в мире. Об этом же, пользуясь поэтическими метафорами, рассуждает и другой старинный приятель Федор Глинка, описывая в послании к Михаилу Александровичу свою недавнюю встречу с Погодиным. «Ко мне заходил Михаил Петрович, и мы проговорили с ним целую ночь напролет. да». Воочию моему много непредвиденного, неразгаданного совершается в природе и в народе. Корабль прошедшего разбился о скалы настоящего, и мы все спасаемся кое-как, кто на бочке, кто на бревне, кто за что ухватился. И хотелось бы протянуть руку другу, да водяной отшибает, и в кипяченое море житейство разбрасывает всех, куда кто угодит. Все как будто готовятся к какому-то катаклизму и невольно говорится, сколько в мир вошло горючего, ни сказать, ни разгадать, и чего-то неминучего по неволе должно ждать. Последние свои годы Максимович все так же провел над Днепровским отшельником на Михайловой горе, откуда зимою даже временами наблюдал, как рассказывает в письме Погодину, «Северное сияние» вместе с женой Марусей и двумя детьми, из которых старший мальчик Алексейка назван был по имени своего крестного Хомякова. Здоровье его заметно слабеет, возвращаются прежние хворости, но он упорно продолжает трудиться над историей Украины, а когда болезнь мешает ему в работе, добродушно шутит. Так, вынужденно отказываясь от приглашения на археологический съезд в Москву, сообщает знакомому, завтра буду писать ответ о моем неприбытии и о чем-нибудь еще по части археологической, в которую и сам уже готов всею моею особую поступить, за не весьма изветшал в последнее время. В 1872 году он в последний раз посетил Москву, Петербург и Киев. Вскоре после этого пальцы правой пищей руки онемели, и тогда вечный труженик, тяготясь вынужденным бездельем, потихоньку осваивает умение писать левой. Уход из этого мира не был для русских людей прошлых веков, связан с идеей полного уничтожения личности. Во многом поэтому он рассматривался как один из важнейших шагов своего рода Завершающее земное действо венчающее словно крест многочисленные купола и колокольни тех времен, всю постройку человеческой жизни. Недаром ведь именно этот знак утверждался в самых различных видах над могилами наших предков. Но и до нынешних дней дошли мудрые прадедовские заветы о том, что покидать эту жизнь следует достойно позаботившись о потомках и ближних, простив им обиды и оставив на прощание завет. Именно такова, как повествует Пономарев, была смерть Михаила Александровича. Исхудалый, ослабевший, поддерживаемый под руки, описывает он последние дни ученого, он иногда делал несколько шагов от кровати к креслу, чтобы отдохнуть немного взором, на восхитительной местности Приднепровской и опять улечься в сознании неизбежного, неотвратимого конца. Но он и целую жизнь шел безропотно тернистой дорогой и теперь приближался к смерти тихо. Сам сделал все важнейшие распоряжения на случай своей кончины, заказал гроб, указал место для могилы, завещал что кому раздать на память о нем и как бы в награду его терпения господь послал ему легкую и мирную кончину 10 ноября в первом часу дня он попросил усадить его на кресле послал за ближайшим любимым соседом поговорил и даже пошутил с ним полюбовался несколько минут из своего окошечко на чудную окрестность на днепр и синюю даль и Вдруг откинул голову на спинку кресла и тихо скончался. День погребения его был одним из лучших осенних дней, какие редкие и в самой Малороссии. Прекрасная природа, которую любил он всю жизнь свою, словно проводила его в могилу. Сбылось над ним народное поверье, когда хоронят доброго человека, солнышко играет близкий приятель последних лет максимовича настоятель киевской софии лебединцев сообщает по годину еще несколько драгоценных подробностей чувствуя наконец приближение смерти надел на себя материнскую свою рубаху велел зажечь страстную свечу и посадить себя в кресло простился с домашними и сидя так тихо скончался во втором часу дня Место для своего вечного успокоения он избрал сам на своей Михайловой горе в саду, в виду Славутного Днепра. Еще в начале сентября сам распорядился приготовить в выкопанной могиле кирпичный склеп и в склеп вставить дубовый сруб. А также по его распоряжению изготовлен был в это время и гроб. За день до кончины он велел открыть склеп, чтобы его осушить от сырости. Погребению в саду не удивляйтесь. В малороссии по хуторам это обычно, а до конца 18 века, когда не было нигде общих кладбищ, было общим похоронять своих усопших в саду церковной ограды или в собственном саду, по примеру тому, как Иисус Христос погребен был в саду Иосифа Аримафейского. Выстроенный Максимовичем дом на холме простоял почти полтора века. Последние 15 лет в нем помещался его музей, но, к несчастью, все это в одну ночь 1980 года было унесено пожаром, и теперь лишь опаленные огнем скорбные деревья, обступившие пустую поляну, напоминают о месте, где он находился. В густой роще, разросшейся вокруг и заслонившей некогда величественную панораму, сохранился лишь надгромный памятник. Высокая колонна на постаменте с надписью Михаил Александрович Максимович родился 3 сентября 1804 года, скончался 10 ноября 1873 года. И двумя прообразовательными изречениями на славянском языке, по-видимому, выбранными самим писателем. Помянух дни древние и втворениих руку твоею паучахся. Все же на уведение и на память, и на молитву благоверным человекам. Но, пожалуй, вернейшим памятником подвижническим делам Собирателя может служить одно из лучших стихотворений его друга Шевырева, называющейся «Мысль». Оно было вписано им в домашний альбом Михаила Александровича, ведшейся почти Полвека, начиная с 1824 года, из замечательной цельностью воссоздаёт живое единство мощного древа всей русской словесности, того прорастания ввысь плода однажды воплощенного в жизнь слова, одним из связующих звеньев срединных ветвей которого стал именно он. Пойдёт в наш ум чуть видное зерно и зреет в нем, питаясь жизни соком. Но придет час, и вырастет оно в сознании или подвиге высоком, и разовьет красу своих рамен, как пышный кедр на высотах Ливана, не подточить его червям времен, не смыть корней волнами океана. Не потрясти и бурем вековым его главы, увенчанной звездами, И не стереть потопом дождевым его коры, исписанной летами. Под ним идут неслышную стопой полки веков, и падают державы, И племена сменяются чередой в тени его благословенной славы. И трупы царств под ним лежат без сил, и новые растут для новых целей, и миллион оплаканных могил, и миллион веселых колыбелей. Под ним и тот уже давно истлел, в чьей главе зерно то сокрывалось, отколь тот кедр родился и созрел, под тенью чьей потомство воспиталось. Конец книги. Июль 1991 год. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Алексей барзунов